Глава 20 Голова Алексея Ветрова, до этого безвольно лежавшая на боку, дернулась и медленно с протестующим скрипом шейных позвонков повернулась в мою сторону. А затем он сел. Это было нечеловеческое движение. Его торс сложился, как лезвие перочинного ножа. Серии сухих, трескучих звуков, словно ломались старые высохшие ветки. Он сел на холодном металлическом столе, и я почувствовал, как по моей спине пробежал холодок, не имеющий ничего общего с температурой в морге. Это был холодок победы. Получилось. Алексей Волк-Ветров сидел на столе. в его позе не было ничего естественного. Спина была идеально прямой, словно к позвоночнику прибили стальной стержень. Руки безвольно лежали на коленях, голова была повернута ко мне под углом, невозможным для живого человека. Бледные глаза начали светиться, ровное холодное фиолетовое свечение. цвет моей собственной некромантии, отраженной в пустых глазницах. Он не был живым, он был куклой, моей марионеткой. Когда он моргнул, веки двигались несинхронно. Сначала медленно опустила слевая, затем с небольшой задержкой правая. Словно, два плохо смазанных механизма. «Некромант», — произнес он. Голос был лишён интонаций и тембра. Плоский, монотонный, как звук пропущенный через дешевый фонограф. Он не узнал во мне доктора Пирогова, только силу, которая выдернула его из небытия. «Прекрасно!» — воскресил покойника в морге элитной клиники. Если сейчас сюда войдет Ярк со своей жаждой ответов, или, не дай бог, уборщица со шваброй, объяснения будут крайне занимательными. Простите, это не то, что вы подумали. Мы просто проводим экспериментальную реанимацию. Впрочем, об этом буду думать позже. Ритуал сработал. Главное — задавать правильные вопросы. И делать это быстро, пока заряд некроэнергии в нем не иссяк. Нужно было оценить состояние пациента — Лечевой аппарат функционирует, моторные навыки с отклонениями, но присутствуют. Сознание здесь сложнее. Но он, скорее всего, не помнит себя. Он помнит только то, что его убило. И то, что его подняло. Я медленно поднялся с колен. Ноги еще подрагивали от истощения, но я не обращал на это внимания. Воля была твердой, как сталь. Я подошел к столу, останавливаясь в метре от своего жуткого творения. Время для рефлексии закончилось. Время для вопросов началось. И первый вопрос будет самым простым. «Алексей!» Мой голос был твердым, несмотря на то, что в ушах стоял гул, а мир слегка покачивался. «Я твой повелитель. Ты должен отвечать на мои вопросы. У нас мало времени. Кто тебя убил?» «Да, повелитель», — монотонно ответил он. Это была непокорность раба. Это было подтверждение программы. Он не признавал меня личностью, он реагировал на силу, которая его анимировала. Я был его операционной системой. «Не помню», — продолжил он. «Прекрасно. Главный свидетель страдает амнезией. Задача усложняется, а таймер продолжает тихать. Как не помнишь?» Я нахмурился. Стараюсь, чтобы мой голос не дрогнул от истощения. «Ты должен был видеть убийцу». Я не видел. Удар был сзади. Я указал на зияющую дыру в его груди. На разорванную плоти сломанные ребра и спросил. «В грудь?» «Нет». По голове. Симптомы не совпадают с видимой травмой. Фундаментальное противоречие. Пациент жалуется на головную боль, хотя у него в груди дыра. Значит, одно из двух. Ложь. Либо он лжет, либо лжет его тело. Я склонялся ко второму варианту. Я обошел стол, мои пальцы все еще подрагивающие, погрузились в его слипшиеся от засохшей крови волосы. Я методично сантиметр за сантиметром прощупывал череп. Искал вмятины, переломы, отеки, гематомы, любой признак физического воздействия. Ничего, кожа цела. Кости черепа тоже. Никаких внешних признаков. Закрытая черепно-мозговая травма. Но силы удара, способные убить на месте, это не просто падение, это был целенаправленный концентрированный удар, возможно, магический. Короткий, не смертельный с виду импульс силы, вызвавший мгновенный отек и смерть мозга. А жуткая рана в груди — Это не причина смерти, это посмертное увечье. Грубая, кровавая постановка, призванная отвлечь внимание. Красная тряпка для быка. Убийца не просто силен, он умён и театрален. Кто был на складе, кроме твоих людей?» Спросил я, возвращаясь на прежнее место. «Только свои», — механически ответил Алексей. «Мы отбивались от псов, потом праздновали победу, потом темнота». После слова «темнота» фиолетовое свечение в его глазах начало заметно меркнуть. Энергия, которую я в нее вложил, была почти на исходе. Но он сказал достаточно. Круг замыкается. Никаких следов взлома. Никаких признаков борьбы с чужаком. Смертельный удар нанесен в момент триумфа. Когда бдительность ослаблена. Когда он окружен теми, кому доверяет. Удар в спину. Предатель. Ответ был таким же обширным и бесполезным, как океан. Кто? Какой из десятков верных волков, поднимавших с ним бокалы за победу? Спрашивать у него имя было бессмысленно. Его память о самом событии — выжженная дыра. Но его знание о собственных людях — это был целый архив. Мне просто был нужен правильный поисковый запрос. Нужен был другой подход. Думай, Святослав. Убийца не просто ударил его сзади, он нанес магический удар. Точно выверенный, бесследный. Далеко не каждый на это способен. Я снова положил ладонь на холодный лоб трупа, вливая в него еще один драгоценный процент из моего почти пустого сосуда. Фиолетовые огни в его глазницах, уже начавшие было гаснуть, снова разгорелись. «Алексей!» Я решил зайти с другой стороны. той из твоих людей обладал метаморфическими способностями? Способность изменять свою форму?» «Никто!» Механически ответил он. Но вдруг замер. Его голова дернулась. «Хотя...» «Постой, повелитель!» «Сбой в программе. Он не просто вспоминал. Он сопоставлял данные». «Говори!» — приказал я, чувствуя, как время утекает вместе с последними остатками моих сил. «Ваксин!» — произнес мертвец. Он всегда интересовался изменением облика. Читал книги. Искал учителей. Говорил, что хочет стать кем-то большим. Оборотень. Или метаморф. Птичник, прячущийся в стае. Тот, кто мог нанести удар и затем снова раствориться в толпе. «Идеальный убийца!» «Где его найти? Где он обитает?» Алексей открыл рот, его челюсть двигалась, но вместо слов из горла вырвался лишь сухой, скрежещущий хрип. Фиолетовый свет в его глазах начал бешено мерцать, как в неисправной лампе. «Говори!» — я вложил в приказ остатки своей воли. «Па-па!» Тело на столе начало мелко дрожать. Его сотрясала предсмертная агония механизма, у которого кончился завод. Негроманская энергия, мой единственный мост к его угасшему сознанию, начала рваться. Тело на столе задергалось, как марионетка с обрезанными нитями. Короткие, резкие спазмы проходили по его рукам и ногам. фиолетовое свечение в глазах бешено замерцало, угасая, как догорающий уголь. Я терял его, я терял свой единственный шанс. «Где? Ваксин?» Я рванулся вперед, забыв о слабости, и вцепился в его холодные плечи. Руки под моими пальцами были твердыми, как дерево. И он смотрел на меня уже почти невидящим взглядом. Челюсть двигалась, но звуки, вырывавшиеся из горла, были нечленораздельными, как у человека, перенесшего тяжелый инсульт. «Па!» — выдохнул он, и изо рта пошла тонкая струйка темной, застоявшейся крови. «Что, па?» — я встряхнул его, пытаясь силой удержать ускользающее сознание. «Палата! Пароход! Говори!» «Па!» «Арк!» Последнее слово вырвалось из него вместе с остатками некроманской энергии. Это был не звук, а скорее его тень. хриплый едва слышный выдох. Тело в моих руках обмякло, голова безвольно упала на грудь. Филетовое свечение в глазах окончательно погасло, оставив после себя лишь пустую стеклянную муть. Алексей Волк-Ветров снова стал трупом, теперь уже окончательно. Я отпустил его и отшатнулся назад, тяжело опираясь на край соседнего стола. Тишина морга снова вступила в свои права. Он сказал парк. В Москве сотни парков, от крошечных скверов до огромных лесных массивов. Осталось выяснить, в каком именно. Задача из невыполнимой превратилась в почти невыполнимую. Но это был след, единственный, который у нас был. Тяжелая стальная дверь морга захлопнулась за мной с гулким лязгом, отрезая мир мертвых от мира живых. Я едва удержался на ногах, опираясь о холодную стену коридора. Приемной меня ждали все. Они замерли, увидев меня. Ярк, Долгоруков, Аглая и даже Семенович, который с профессиональным интересом разглядывал нашу компанию. «Ну что?» — Ярк скачил, делая шаг мне навстречу. В его голосе не было терпения. «Ваксин!» — выдохнул я. Мой голос был сухим скрежетом. Слова царапали пересохшее горло. «Один из людей — волка. Он в парке». «В каком парке?» — практически уточнил Долгоруков. «В Москве их десятки». «Вот это и нужно выяснить». Ярк не стал терять ни секунды. Он уже достал телефон. «Элло, это я. Срочно допросите Пашу. Где банда волков? Обычно собиралась. В каких парках?» Он на мгновение замолчал, слушая ответ. Его лицо просветлело. «Что? Только в одном?» «Отлично». Он повернулся к нам, и в его глазах снова зажглась искра надежды. «Сокольники. Волки контролировали восточную часть парка. Там их территория». Через пятнадцать минут кортеж из черных автомобилей без номеров мчался к сокольникам. Я сидел, откинувшись на мягкую кожу заднего сиденья и старался не потерять сознание, концентрируясь на ровном дыхании. Каждый толчок на неровностях дороги отзывался тупой болью во всем теле. 4 процента. Я мысленно проверил сосуд. Цифра горела в сознании красным сигналом тревоги. Это было уже не просто число на ментальной шкале. Это было физическое ощущение. Холодный вакуум в центре груди, медленно расширяющийся, высасывающий тепло. Проклятие, почувствовав мою слабость, перешло от пассивного расхода к активному потреблению. Оно было хищником, и оно почуяло кровь. Мою кровь. «Эй, вы там живы?» Долгоруков обернулся с переднего сиденья Ее обычная бравада сменилась плохо скрываемым беспокойством. «Пока что», — шепнул я, не открывая глаз. Ярк тем временем превратился в полевого командира. Он говорил по защищенной линии связи, его голос был четким и властным, как удар хлыста. Через свои каналы он за несколько минут получил фотографию Ваксина. Худощавый парень, лет 25, с острыми хищными чертами лица и странными зелеными глазами. «Рассылаю всем нашим людям», — объявил он, закончив разговор. 15 человек уже на подходе к парку, оцепят периметр, прочешут каждый куст за час, он не уйдет». В главном входе в парк уже собрались люди ярко. Суровые, молчаливые мужчины в темных костюмах. Они бесшумно растворялись в ночных тенях, вооруженные и готовые к бою. Атмосфера напоминала предрассветную тишину перед штурмом. «Святослав Игоревич останется здесь. Саглай!» – распорядился Ярк. Его голос был сухим и деловым. «Он окинул меня быстрым, оценивающим взглядом. В вашем состоянии в парк соваться опасно». И он был прав. Спорить было бы пустой тратой драгоценного дыхания, которого мне и так не хватало. Мое тело было ненадежным инструментом, едва державшим строй. Только воля Архилеча заставляла его оставаться в вертикальном положении. Отправляться в погоню было все равно, что посылать дорогую фарфоровую вазу в кабацкую драку. Я молча кивнул. Группы разошлись, растворяясь в темноте парка, как отступающий прилив. Мы остались одни у холодного бока бронированного автомобиля. Аглай с тревогой смотрела на меня, ее лицо в свете далекого фонаря казалось почти прозрачным. «Тебе совсем плохо», — констатировала она. Это был не вопрос, а утверждение. «Бывало и уже соврал я. Главный источник живы, который мог бы сейчас вытащить меня из этой ямы, это благодарность самой Аглайи за ее будущее спасение. Жаль, что я нельзя получить авансом, подойти и сказать... Будьте любезны, испытайте ко мне чувство глубочайшей благодарности прямо сейчас. Мне это нужно, чтобы у меня появились силы вас спасти. А еще было бы забавно прийти к мирозданию и попросить кредит под честное слово. Дайте мне сто процентов, я верну с процентами, когда спасу пару-тройку жизней. Да, вот это я понимаю, услуга. Или найти подходящий источник. Благодарная женщина, как показала практика, с Варварой может быть возобновляемым ресурсом. Но для этого нужна правильная эмоциональная настройка, а не просто физиология. Сложный механизм, особенно когда времени в обрез. Хватит отвлекаться. 50 вооруженных профессионалов прочёсывали лес. Грубый, неэффективный инструмент. У меня был способ получше. «Нюхаль», — прошептал я, обращаясь к невидимому помощнику на моём плече. «Найди Ваксина. Зеленоглазый, худой. Спорю на что угодно от него пахнет звериной шерстью». Косыная ящерица бесшумно соскользнула с моего плеча и растворилась в темноте парка, как капля чернил в воде. Настоящая охота началась. Прошло 20 минут. До меня они длились целую вечность. Люди ярко методично прочесывали сектор за сектором. Их доклады по рации были однообразны и безрезультатны. Сектор 3 чисто, здесь никого, идем дальше. Долгоруков нервно мерил шагами асфальт, ярко-мрачно смотрел в темноту. Аглая молчала, кусая губы. Три с половиной процента. Холод в груди стал осязаемым. Я уже чувствовал, как проклятие пробует на вкус мою собственную жизненную силу, готовясь к пиршеству. Я начал думать, что затея провалилась, что Нюхль потерял след, когда воздух на моем плече дрогнул. Невидимая тень материализовалась, и в мое сознание хлынул поток образов, четких, как фотография. Тропинка, уходящая в глубь парка. Резкий поворот налево у старого раскидистого дуба с дуплом, похожим на кричащий рот. Крутой глинистый спуск к воде. И, наконец, небольшая поляна на берегу темного неподвижного озера. А на ней одинокая фигура, сидящая на поваленном дереве спиной к нам. Зеленоглазый. Ваксин. «Нашел!» Я выпрямился, отбрасывая слабость. Адреналин на мгновение заглушил симптомы. «Я знаю, где он». Ярк и Долгоруков, координирующие поиск, мгновенно обернулись. Их лица, до этого напряженные и мрачные, озарились хищным азартом. «Где?» — спросили они хором. «У озера. В северной части парка. Я могу показать дорогу». «Веди!» — кивнул Ярк, и его голос снова стал голосом командира, ведущего своих людей в бой. Они не стали задавать лишних вопросов. И мы побежали. Вернее, они побежали. Два закаленных в боях воина, двигающиеся быстро и бесшумно. А я старался не отставать, спотыкаясь о брусчатку и стараясь не упасть. Каждый шаг отзывался гулким ударом в висках, а легкие горели огнем. Тело кричало о пощаде, но воля гнала его вперед. Добыча была близко, я не мог позволить себе упустить ее. Поляна открылась внезапно. Деревья, до этого смыкавшиеся плотной стеной, расступились и мы вышли к небольшому, идеально круглому озеру. Полная луна висела прямо над ним, отражаясь в неподвижной черной воде, заливая берег и нас серебристым светом. В этом свете мы увидели его. Существо стояло на задних лапах у самой воды. Ростом по 2 метра, оно было покрыто серой, местами слипшейся от грязи шерстью. Морда была удлиненной, волчьей, но в ней не было ничего от дикого зверя. Это было лицо хищника, обладающего разумом, и глаза были нечеловеческими, жёлтые, как у кошки. Они светились в темноте собственным внутренним светом. Когти на передних лапах, длинные и изогнутые, были толщиной с мой палец. В одной из этих когтистых лап существо сжимало что-то маленькое, тускло поблескивающее в лунном свете. Оборотень медленно, без единого лишнего движения, повернул голову в нашу сторону. Его губы растянулись, обнажая клыки, которые были гораздо крупнее, чем у любого известного мне хищника. «Пришли!» — прорычал он.